на конце скалы, спустив ноги в пустое пространство. Поддерживая голову рукой, он неподвижно устремил взор на это огромное море, глухой шум которого доходил до него, и он, казалось, не замечал земли, не замечал, существует ли что-нибудь другое, кроме гранитного утеса, на котором он сидел, бесконечного океана, на который он смотрел. «О, какая прекрасная лошадь, мамаша!» проговорила Эрмина, лаская животное. «В самом деле, — отвечала Тереза, — очень удивленная тем, что увидела дорогую лошадь в этом диком месте и в бедной стороне, отдаленной от центра большого света. Она, должно быть, принадлежит человеку, который сидит там. Маленький чемодан, пристегнутый к седлу, дорожный плащ и пара блестящих пистолетов, выглядывавших их скобур, Свидетельствовали о том, что всадник находился здесь не для прогулки, а приехал издалека. Это подтверждалось еще и тем, что у дела были забрызганы пеной, а лошадь — грязью, засохшую у ней на животе на груди. Он, вероятно, остановился здесь, пораженный величественной картиной, открывшейся перед ним. Всякая молодая девушка старается найти пищу своему воображению. Госпожа бы приодумала. Если бы этот человек был молод, красив собою, если бы на его лице изображалась печаль сердца, печаль, возбуждающая в других симпатию, если бы, наконец, этот человек был тот, которого мы ожидаем, первая встреча в этом месте, кто знает. Материнский эгоизм бедной Терезы хотел бы, чтобы у незнакомца были все добродетели, все совершенства, дабы ее дочь полюбила его. Между тем, солнце склонялось к горизонту, потемневшее уже небо незаметно сделалось серым и покрылось облаками. Морской ветер мало помалу усиливался и засвистел в кустах вереска, а Тельбериба-Прео не появлялась еще на возвышении, откуда дорога спускалась вертикально по крутому скату прямо к прыжку монаха. Вдруг послышался вдали шум, похожий на лошадиный топот и на стук колес кареты. Человек, сидевший на скале, находился так далеко от армины что она не могла видеть ни лица его, ни костюма, ни возраста. Между тем она тотчас же вообразила, что это должен быть мечтательный и несчастный молодой человек, ищущий в путешествиях и в великих картинах природы утешение для души в которой, может быть, уже жестоко бушевали страсти. Ничего не было легче для молодой девушки, воображение которой уже было разгорячено своей собственной горестью, как создать из этого целый роман. Что касается госпожи Бопрео, она задрожала от тяжести нечаянного впечатления. «Почем знать?» — подумала она. «Может быть, это сэр Вильямс Бе?» Армина села на свежую зеленую траву, пробивавшуюся на краю пропасти, и почувствовала, что океан привлек ее внимание. Однако по временам она поднимала голову и обращала взгляд на человека, который, казалось, забыл землю и жадно охватил взглядом море. Госпожа Бопрео села подле дочери. «Мамаша!» — сказала вдруг Эрмина, которая, сидя на этом живописном месте, еще сильнее стала чувствовать свое горе, но хотела преодолеть его. — Что делает тут этот человек? — Не знаю, — отвечала Тереза. — Может быть, это живописец? — У бедного художника может ли быть такая прекрасная лошадь? — Справедливо, мое дитя. — К тому же живописец рисовал бы, — сказала Эрмина. У него был бы на коленях альбом, а в руке — карандаш. В таком случае это путешественник, которого прелестила красота и величие этой дикой местности. «Или, может быть, — сказала Эрмина тихо, — человек, который страдает и старается найти утешение в величии Божьем?» Госпожа Бапрео опять вздрогнула, но теперь ее волнение произошло от тайной радости и надежды армена забыла на время свое собственное горе